Полковник Борис Иванович Рубец-Масальский Начиная с сучанского похода учебной инструкторской школы на Русском острове в апреле 1919 года и кончая усмирением розановских игирей в январе 20 на полковника Рубца выпала исключительная доля – силою оружия поддерживать порядок во Владивостоке и его окрестностях. Я не был участником победоносного шествия на сучан, а поэтому мои записки обнимают лишь события во Владивостоке с осени 1919 года до падения власти верховного правителя. В событиях этих главную роль играл полковник Рубец, поэтому пусть книга эта, если когда-либо мои записки будут отпечатаны в виде отдельной книжки, явится светлой памятью об ушедшем от нас в лучший мир нашим любимым начальнике. Биография Бориса Ивановича Рубца – просто и вполне обычно для десятка тысяч офицеров российской императорской армии единицы из них уцелели остальные жизнью свои запечатлели подвиги русского войска на фронтах великой войны и в братоубийственной бойне борис иванович окончил первый кадетский корпус затем последовало павловское военное училище кратковременное пребывание в рядах железной стрелковой бригады китайский поход в Дне усмирения восточно-сибирского полка Борис Иванович, между прочим, был участником боя под сопкой с деревом, получивший впоследствии наименование «Путиловской сопки». Этот бой, как известно, был единственной победой русской армии в Японскую войну. С 1905 года и по выход на фронт в 1914 Борис Иванович был начальником учебной команды 36-го Сибирского стрелкового полка. Редкий стаж. Вероятно, на этой должности и закалился окончательно его характер Он шел открыто к цели, энергично отстаивая свои требования. Мировая война к двум серебряным полоскам на левом рукаве добавила еще три золотых. Пять эвакуаций за ранением. В последний раз его привезли с фронта в Москву тяжело раненым в голову. С этого времени у него и появилась привычка браться обеими руками за виски, когда обстановка требовала глубоко вникнуть в происходящее событие. Едва подлечившись в Москве от последнего ранения, Борис Иванович получает в командование 20-й запасной сибирский стрелковый полк, квартировавший в Омске. Гренула революция. Телеграммы из Петрограда сообщали невероятные события. Полковник Рубец не поверил провокационным известиям из Петрограда и приказал в районе полка не опубликовывать их. И в то время, как в Омске уже шли митинги и манифестации освобожденного народа, 20 запасной полк жил своей обычной жизнью. А через день соседний полк арестовал командира и офицеров 20 запасного сибирского стрелкового полка. С начала 1918 года полковник Рубец принял деятельное участие в подготовке свержения большевиков во Владивостоке. Осенью того же года ему пришлось пережить горькую обиду от союзников, разоруживших первый сибирский стрелковый полк правительства Приморской области. Далее последовала служба в учебной инструкторской школе на Русском острове, окончившаяся арестом 28 января 1920 года и заключением в большевистскую тюрьму. 5 апреля 1920 года японцы освободили Бориса Ивановича из Хабаровской тюрьмы. Некоторое время он укрывался преследований товарищей в окрестностях Владивостока, а затем навсегда перебрался в Маньчжурию. Большая часть его эмигрантской жизни прошла в службе ночным сторожем. Здоровье расстроилось, и 21 декабря 1933 года в тяжелых муках, от язвы в желудке, он скончался в городе Харбине, окруженный заботами своих боевых товарищей, так как родных в Харбине у него не было.